Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Фрэнси Скотт Фиджерет Перевод Людмилы Бриловой Джелли Бин Глава первая Джо Пауэлл был Джелли Бин или Желейный Боб. Хотелось бы изобразить его привлекательным персонажем, но было бы бессовестно с моей стороны внушать вам неправильное о нем представление. Он был джеллибин самой что ни на есть от явленной. На все 99,34% джеллибин из джеллибинов. Бобы вроде него зреют постепенно в свой сезон, который длится весь год, на плантациях, каких много по южную сторону линии Мейсона и Диксона. Назовите джеллибином жителя Мемфиса, и он скорее всего вынет из заднего кармана брюк прочную верёвку и вздёрнет вас на первом же телеграфном столбе. Новоорлеанец в ответ на это слово, вероятно, усмехнется и спросит, кто поведет вашу девушку на бал по случаю Мардигра. Плантация, давшая миру героя нашей истории, расположена где-то между этими географическими пунктами. Она представляет собой городишко численностью 40 тысяч человек, мирно дремавший 40 тысяч лет на юге Джорджии. Временами ему случается перевернуться на другой бок и пробормотать что-то о войне, бывшей незнамо где и когда и давно уже забытой всеми, кроме него. Джим был Джелли Бин. Я повторяю это слово, потому что оно приятно звучит. С него бы начать волшебную сказку, в которой Джим был бы положительным героем. Иногда я представляю себе Джима с округлым, как сочный плод лицом, в шапке, поросшей огородной зеленью. Но нет. Это был парень высокого роста, худой и сутулившийся от того, что много времени проводил над бильярдным столом. На севере, где в людях разбираться не принято, его прозвали бы лодарем. В никуда не девшейся конфедерации желибинами именуют тех, кто всю жизнь только и делает, что склоняет в первом лице единственного числа выражение "бить баклуши". Я бью баклуши, я бил баклуши, я буду бить баклуши. Родился Джим в белом доме среди зелени. Передний фасад украшали четыре обшарпанные колонны, задний многочисленные решётки. На фоне сплошных перекрестий ещё веселее смотрелась солнечная, пестревшая цветами лужайка. В своё время обитатели белого дома владели соседним участком, а также следующим и ещё следующим, но время это миновало так давно, что даже отцу Джима помнилось смутно. Собственно, он не придавал этому обстоятельству никакого значения и, умирая от огнестрельной раны, полученной в пьяной ссоре, и прощаясь с пятилетним, в конец перепуганным Джимом, не стал даже о нем упоминать. Белый дом превратился в пансион, который держала неразговорчивая дама из Мэйкона. Джим называл ее тетя Мэйми и любил, как собака-палку. В пятнадцать лет он посещал среднюю школу, имел черную пышную шевелюру и боялся девчонок. Терпеть не мог свой дом, где четыре женщины и один старик вели бесконечные, повторявшиеся из лета в лето разговоры о том, какие участки принадлежали раньше в отчине Паулов и какие в ближайшее время расцветут цветы. Бывало, родители какой-нибудь из девочек, не забывшие мать Джима и усмотревшие в тёмных глазах и волосах сына сходство с нею, приглашали его на вечеринку, но в такой обстановке он рабел. Ему больше нравилось сидеть над соединённой автомобильной осью в гараже Тилли и играть в кости или без конца ковыряться в зубах длинной соломинкой. Чтобы иметь карманные деньги, Джим брался за самую разную работу именно по этой причине, и вот третья по счёту вечеринка сделалась последней. Тогда крошка Марджери Хейт неосторожно, так что Джим это слышал, отрекомендовала его кому-то как мальчика, который разносит иногда бакалейные товары. И вот, забросив ту степ и польку, Джиму ловчился выкидывать при игре в кости любые нужные очки и вдоволь наслушался смачных рассказов обо всех перестрелках, случившихся в окрестных местах за последние полвека. Джиму исполнилось восемнадцать. Началась война, он записался матросом и в течение года полировал медь на Чарльстонском судоремонтном заводе. Затем, разнообразие ради, подался на север и еще один год, полировал медь на Бруклинском судоремонтном заводе. Когда война окончилась, Джим вернулся домой. Ему стукнуло 21. Штаны он носил слишком узкие и короткие, ботинки на пуговицах с длинным узким носом. Расцветка изписанного загагульными галстука представляла собой взрывчатую смесь пурпурного и розового. Выше смотрели глаза бледно-голубые, как добротная старая материя, которую слишком долго держали на солнце. Однажды, апрельским вечером, когда хлопковые поля и душный город подернулись серой дымкой, Джим, неясно различимый в сумерках, подпирал плечом дощатый забор и, посвистывая, разглядывал краешек луны над огнями Джексон-стрит. Уже добрый час его ум сосредоточенно трудился над одной и той же проблемой. Наш Джелли Бин был приглашен на вечеринку. В том возрасте, когда мальчишки презирают скопом всех девчонок, Кларк Дароу и Джим были в школе соседями по парте. Но если Джим в промасленной обстановке гаража жил, растался со своими планами и амбициями, Кларк напротив, жил бурной жизнью. Влюблялся, разочаровывался, поступил в колледж, увлёкся выпивкой, покончил с ней. Словом, заделался одним из самых видных кавалеров в городе. Тем не менее, Кларк с Джимом, встречаясь от случая к случаю, оставались близкими приятелями и даже друзьями. В тот вечер древний Форт Кларка притормозил возле стоявшего на тротуаре Джима, и вдруг, ни с того, ни с сего, Кларк пригласил его на вечеринку в закрытом загородном клубе. Причуде, побудившей его это сделать, стоит удивляться не чуть не больше, чем причуде Джима, принявшего приглашение. Джимом, вероятно, руководила неосознанная скука, полуиспуганная тяга к приключениям. А теперь он серьезно задумался. Он стал мурлыкать себе под нос, небрежно отбивая такт по брусчатке. Каменная плитка под его длинной ногой заходила ходуном в такт к гортанному пению. В городке Джилибинов, за милю от дома, королева по имени Джин живет. Игрой в кости она, страсть как увлечена, и кости и ее послушный народ. Оборвав песню протоп пол совсем уж разухабистый голубь. Чёрт дери, выругался Джим вполголоса. Они соберутся там всей старой компанией, компанией, которой по праву принадлежал и он, благодаря белому дому, давно проданному, и портрету офицеров в сером над каминной полкой. Но постепенно, как дюйм за дюймом стремившаяся к низу платье девочек, определённо как достигшие в один прекрасный день лодыжек брюки мальчиков, Из этой компании образовался тесно спайный кружок. Его участники звали друг друга на ты, подростками крутили друг с другом ныне забытые романы. Кто им джим, только и водившийся, что с белой швалью. Чужак, совершенно чужак. Большинство юношей с несходительно узнавали его при встрече. Сам он касался рукой шляпы при виде трёх или четырёх девушек, и это всё. Когда сумерки сгустились в сине-задник для луны, Джим отправился по жарким, приятно волнующим улицам города в сторону Джексон-стрит. Магазины закрывались, последние покупатели плавно уплывали в свои асе, словно бы уносимые медленной каруселью. Вдали сверкал огнями ряд разноцветных ярмарочных палаток, пополняя звучание ночи обрывками разнообразной музыки. Наигрывал восточный танец Калеопа, меланхолично пел рожок у входа в Балаган. Шарманка повторяла жизнерадостную версию «Домой в Теннесси». Наш Джелебин завернул в один из магазинов и купил себе воротничок. Нога за ногу добрался до садовой у Сэма, у входа которой, как обычно, по летним вечерам стояло три-четыре машины. А между столиками сновали негритята с мороженым и лимонадом. «Привет, Джим!» Голос раздался где-то у локтя. Джо Юинг сидел в автомобиле с Мэрилин Уэйт. На заднем сиденье виднелась Нэнси Ламор с каким-то незнакомцем. Джелебин проворно приложил руку к шляпе. Привет, Бен, и едва заметно запнувшись, как вы все? Он произнёс это на ходу, шагая к гаражу, где на втором этаже была его комнатка. Как вы все была обращено к Нэнси Ламер, с которой ему не случалось разговаривать последние полтора десятка лет. Рот Нэнси напоминал запечатлённый поцелуй, глаза тонули в тёмных орбитах, чёрные волосы, наследство матери, родившейся в Будапеште, отливали синевой. Она частенько встречалась с Джиму на улицах. Мальчишеская походка, руки в карманах. Он знал, за ней и за ее неразлучной подругой Салли Кэрол Хэпер тянулся от Атланты до Нью-Орлиана шлейф разбитых сердец. Секунду-другую Джим жалел, что не умеет танцевать. Потом рассмеялся и у своей двери тихонько запел себе под нос. Ее глаз сурьма сводит с ума. Для Джалебина не найти властелина, лишь одну королеву по имени Джин. Глава вторая. В половине десятого Джимс Кларк им встретились перед садовой у Сэма и на Forde Clark отправились в загородный клуб. Джим, спросил Кларк, между прочим, пока автомобиль с грохотом катился сквозь благоухающий жасмином вечер. А как ты живёшь, чем зарабатываешь? Джелебин помедлил, размышляя. Ну, это звался он наконец. У меня есть комнаты над гаражом Тилли, я помогаю ему с автомобилями во второй половине дня. А он не берёт с меня квартирной платы. Иногда я вожу за него такси, получаю кое-какие деньги, но заниматься этим постоянно не хочу, надоедает. И это всё? Когда не в проворот работы, обычно по субботам, я тоже ему помогаю. И потом есть ещё главный источник доходов, о котором я чаще помалчиваю. Ты, наверное, не помнишь, я что-то вроде местного чемпиона по игре в кости. От меня теперь требуют метать из стакана, а то стоит мне ощупать пару костей, они точно лягут, как мне надо. Кларк, понимающий, ухмыльнулся. А я так не научился выкидывать нужные очки. «Сыграть бы тебе как-нибудь с Нэнси Ламмер, ты ее обдерешь, как липку!» Она повадилась играть с парнями в кости и проигрывает больше, чем может ей позволить ее папочка. Я случаем узнал, что в прошлом месяце она, чтобы заплатить долг, продала дорогое кольцо. Джелли Бин не поддержал эту тему. «А белый дом на Эльм-стрит до сих пор твой?» Джим помотал головой. «Продан». Цену дали очень неплохую, если учесть, что это больше не фише небельный квартал. Юрист посоветовал вложить деньги в облигации Liberty. Но тут у тёти Мэйми совсем отказали мозги, и все проценты теперь уходят на её содержание в санатории Great Farms. Хмм. У, -у, -у. у меня есть дядя, не молодой, но держит ферму. Если надумаю, можно будет как-нибудь податься к нему. Ферма ничего, но работать некому. Мегров вокруг не хватает. Приглашал меня в помощники, но вряд ли мне там понравится. «Одиноко, да чертиков!» Джим внезапно замолк. «Кларк, я вот что хочу сказать. Большое тебе спасибо за приглашение, но мне будет куда лучше, если ты сейчас остановишь машину, и я вернусь пешком в город». «Черт из двух!» — мыкнул Кларк. «Тебе необходимо развеяться. Танцевать не придется. Просто стой и тряси конечностями». «Погоди», — взволновался Джим. «Как бы не вышло вот чего». Ты подведёшь меня к компании девиц, а потом умотаешь, и мне ничего не останется, как пригласить их на танец, Кларк рассмеялся. Поклянись, взмолился Джим, что этого не устроишь, а то я схожу прямо здесь и пешедралом возвращаюсь на Джексон-стрит. Они немного поспорили, после чего было решено: Джим устроится на диване в укромном уголке подальше от дамского пола и будет просто наблюдать, а Кларк составит ему компанию в перерывах между танцами. И вот в 10 Джелебин сидел нога на кона на кону, болезливо скрестив руки и старался выглядеть непринуждённо и не слишком пристально рассматривать танцующих. Его одолевали одновременно и неловкость, и острый интерес ко всему, что происходило вокруг. Он видел, как одна за другой из гардеробной появлялись девушки. Словно яркие птицы, оправляли пёрышки, поверх пудренного плеча улыбались спутницы, наскоро оценивали обстановку, Одновременно и реакцию на свой приход, и опять же, подобно птицам, находили удобную жердочку, руку кавалера, который их ждал. Салли Кэррол Хеппер, блондинка с темными глазами, одетая в свой любимый розовый цвет, сонно мигала ресницами, напоминая утреннюю розу. Марджери Хейт, Мэрилен Уэйт, Харриет Кэрри, все девицы, которых Джим видел гулявшими в полдень по Джексон-стрит, с завитыми, налощенными бриллиантином кудрями, В лёгком, расшитом на верхний свет гриме, представлялись на диво причудливыми в розовой, голубой, красной и золотой росписи, фарфоровыми статуэтками, ещё сыроватыми, только-только из мастерской. Джим сидел так уже полчаса. Время от времени к нему подбегал Кларк из жизнерадостным: "Ну как ты, старина?" хлопал его по коленки. Но Джима это ничуть не веселило. Раз в 10 рядом с ним останавливался ненадолго кто-нибудь из мужчин. Однако Джиму было ясно, что они никак не ожидали его здесь увидеть. Кое-кто, как ему показалось, был совсем не рад. Но в половине одиннадцатого Джим вдруг забыл о своём смущении и вообще обо всём на свете. Из гардеробной вышла Нэнси Ламар. На ней был наряд из жёлтой органзы, весь в дерзких фестонах с тремя рядами кружевных оборок и большим бантом на спине, и вся она отливала чёрным и жёлтым блеском, как глянцевая майолика. Глаза Джилибина широко раскрылись, в горле встал ком. Нэнси недолго застыла в дверях, пока к ней не подбежал её кавалер. Джим узнал в нём чужака, которого видел с ней в автомобиле Джо Юинга. Нэнси уставила руки в боки, что-то тихо произнесла и засмеялась. Мужчина тоже засмеялся, и Джима кольнуло странная незнакомая боль. Ему почудилось, что от Нэнси к её кавалеру пробежал луч тот же луч красоты и от того же солнца, что согрел в предыдущий миг его самого. Джелли Бин вдруг ощутил себя растением, на которое наползла тень. Чуть погодя к Джиму подошел Кларк, глаза его сияли, щеки пылали румянцем. «Эй, старина!» — выкрикнул он ту же неоригинальную фразу. «Как ты там?» Джим заверил, что вполне неплохо. «Пойдем-ка со мной!» — распорядился Кларк. «Я тут приберег кое-что на конец вечера». Джим неловко последовал за ним к лестнице и наверх в раздевалку, где Джим извлёк из своего шкафчика бутылку неизвестной жёлтой жидкости. Доброе кукурузное пойло. За ней последовало на подносе имбирное ситро. Сильно действующий нектар вроде доброго кукурузного пойла нуждается в каком-нибудь прикрытии основательней сельтерской. "Слушай, парень", озартно прошептал Кларк. "Ну разве Нэнси не красавица?" Джим кивнул. "Ещё какая", согласился он. Разрядилась в фух и прах. А ты заметил парня, который её обхаживает? Длинного, в белых штанах? Ага, это Огден Мэррид из Саваны. Старик Мэррид производит безопасные бритвы Мэррид. Этот тип влюбился в Нэнси Поуши. Уже год вокруг неё увеивается. Сумасбродная девица, продолжал Кларк. Но мне нравится. Она всем нравится. Но она и вправду выкидывает те ещё фокусы. Обычно дёшево отделается, но на репутации её выходки сказываются не лучшим образом. Правда? Джим вернул стакан. «Пойло недурственное». «Вполне. О, мозги у нее на бекрень. Играет в крэпс. А? Каково? Не отказывается от виски с содовой. Я обещал, что позднее принесу ей порцию». «Она что, крутит роман с этим Мэритом?» «Будь я проклят, если знаю». «Похоже, как все здешние красотки метят выскочить замуж и куда-нибудь уехать». Кларк налил себе еще порцию и тщательно закупорил бутылку. «Слушай, Джим, я пойду потанцую, а ты, будь добр, подержи бутылку у себя в кармане, пока не танцуешь. А то заметит кто-нибудь, придется угощать, а глянуться не успеешь, как останешься ни с чем». Итак, Нэнси Ламмер собиралась замуж. Этот самый лакомый в городе кусочек должен был достаться типу в белых штанах, и все потому, что папаша этих белых штанов делал лучшее, чем его конкуренты бритвы. Спустившись на первый этаж, Джим обнаружил, что эта идея непонятно почему его угнетает. Впервые за всю жизнь им овладели смутные романтические чувства. В воображении стал оформляться ее образ. Нэнси изящной мальчишеской походкой шагает по улице, принимает от фруктового торговца дань поклонения в виде апельсина, на воображаемый счет в садовой у Сэма берет кока-колу, собирает свиту кавалеров, а затем с царственным великолепием отправляется жуировать жизнью. Джелебин вышел на веранду и выбрал укромный уголок. В отличие от посеребрённой лунной лужи и светлого пятна перед дверью бальной залы, здесь царил мрак. Джим нашёл себе стул, закурил сигарету и погрузился в бездумные грёзы, бывшие его привычным состоянием. Теперь однако они обрели чувственный оттенок, что объяснялось ночным временем и пряным запахом, струившимся из открытой двери. Это благоухали тысячи парфюмерных ароматов, пуховки, засунутые в декольте дам. Пряный и тенистый казалась даже музыка. В ней доминировал громкий тромбон, звучавший вялым обертоном к шарканью многочисленных подошв. Внезапно на жёлтый прямоугольник света под дверью упала чья-то тень. Из гардеробной вышла девушка и остановилась поблизости. Пробормотала: "Чёрт возьми", обернулась и заметила Джима. Это была Нэнси Ламар. Джим встал и неуверенно произнёс: "Привет". "Привет". Нэнси помедлила и потом подошла ближе. — А, это ты, Джим Пауэлл. Джим слегка поклонился, стараясь измыслить какое-нибудь непринужденное замечание. — Как ты думаешь, — поспешно начала Нэнси. — То есть э, ты про жвачку что-нибудь знаешь? — Про что? — Мне на подошву налипла жвачка. Какой-то осел или ослица кинул на пол жевательную резинку, и я, конечно же, вляпалась. Джим не к месту залился краской. — Ты не знаешь, как от нее избавиться? Нетерпеливо спросила Нэнси. Я пробовала ножом, чем только не пробовала. Пробовала водой с мылом и даже духами. Испортила пуховку, и всё бестолку. Несколько разволновавшись, Джимно пряк мозги. Ну, может быть, бензин? Едва Джим проговорил эти слова, как Нэнси, схватив его за руку, сбежала с низенькой веранды, перепрыгнула через клумбу и галопом понеслась к освещённым луной машинам, которые стояли возле первой лунки у поля для гольфа. Налей бензина, запыхавшись, командовала она. Что? Нужно же мне смыть жвачку, а то я не могу танцевать. Джим послушно шагнул к машинам и стал присматриваться, как бы добыть желанный растворитель. Если бы Нэнси потребовала цилиндр автомобиля, Джим сделал бы всё, чтобы его извлечь. Ну вот, сказал он вскоре, изучив обстановку. Здесь получится. Носовой платок есть? Он наверху мокрый. Я его намочила, когда надеялась оттереть мылом. Джим старательно осмотрел свои карманы. «Похоже, у меня тоже нет». «Черт! Ладно, слей чуть-чуть на землю». Джим немного отвернул сливную пробку и с бака закапал бензин. «Еще!» Джим отвернул больше. Капли сменились струей, и на земле ярко сблестела маслянистая лужа. На ее дрожащей поверхности заиграл добрый десяток лун. Нэнси удовлетворенно вздохнула. «Лей все! Единственное, что можно сделать, это походить по луже». Не видя другого выхода, Джим полностью вывернул пробку. Лужа разом растеклась, во все стороны от неё побежали ручейки и струйки. Отлично, это уже что-то. Приподняв юбке, Нэнси грациозно ступила в лужу. Это поможет, дело ясное, пробормотала она. Джим улыбнулся. Вокруг ещё полно машин. Отойдя в сторону Нэнси начала отскабливать подошву и край туфли о подножку автомобиля. Дальше терпеть было не в меру. Согнувшись в три погибели, Джелли Бин расхохотался. Чуть погодя, Нэнси к нему присоединилась. «Ты пришел с Кларком Дарроу, верно?» — спросила Нэнси на обратном пути к веранде. «Да». «А где он теперь, знаешь?» «Танцует, не иначе». «Черт! Он обещал мне виски с содовой». «Ничего страшного. Его бутылка у меня, в кармане». Нэнси просияла. «Только тебе, наверное, понадобится имбирное ситро?» «Мне-то?» «Нет, только бутылка виски». Правда, Нэнси фыркнула. Посмотришь, я могу пить то же, что и любой мужчина. Садись. Нэнси устроилась на краешке стола, Джим рядом на плетёном стуле. Вынув пробку, она поднесла фляжку карту и сделала основательный глоток. Джим наблюдал как зачарованный. Тебе нравится? Еле переводя дыхание, она поматала головой. Нет, но мне нравится, что чувствуешь потом. Думаю, я как большинство. Джим согласился. Мой папаша увлекался чересчур виски и его исгубил, американские мужчины, заявила Нэнси. Не умеют пить. Как так? удивился Джим. На самом деле, небрежным тоном продолжила Нэнси. Они вообще ничего толком не умеют. Единственное, о чём я жалею в жизни, это что я не родилась в Англии. В Англии? Да, единственное, о чём я жалею. Ты так любишь Англию? Да, безумно. «Сама я там не была, но я была знакома со многими англичанами, которые служили здесь в армии. Они кончали Оксфорд и Кембридж, и это, знаешь, как у нас с Юаней или Университет Джорджи. И, конечно, я читала много английских романов». Джим был поражен и заинтересован. «Ты слышал когда-нибудь о леди Диане Мэннерс?» — серьезно спросила Нэнси. «Джим о такой не слышал. Мне хочется быть, как она. Она брюнетка, как я, и лихая до чертиков». Это та самая девушка, которая вроде бы въехала на лошади по ступеням какого-то собора или церкви, и с тех пор все писатели заставляют своих героинь повторять этот поступок. Джим вежливо тевнул, это было ему не по уму. Давай бутылку, попросила Нэнси. Хлебную ещё чуточку. Капелька другая и ребёнку не во вред. Она приложилась к бутылке, и у неё снова перехватило дыхание. Видишь ли, продолжила она, у тамошних людей есть стиль. А у здешних нет. Я хочу сказать, здешние парни не заслуживают того, чтобы ради них наряжаться или совершать эффектные поступки. Ты меня понимаешь? Пожалуй, то есть, пожалуй, нет, пробормотал Джим. А мне бы хотелось чего-нибудь такого. У нас в городе я единственная девушка со стилем. Нэнси потянулась и обаятельно зевнула. Чудесный вечер. Чудесный, согласился Джим. «Вот бы иметь яхту», — мечтательно проговорила Нэнси. «Плыть по серебристому озеру, по Темзе, например, шампанское, бутерброды с икрой. На борту человек восемь. И вот один из мужчин, чтобы развлечь компанию, прыгает в воду и тонет. Такое случилось однажды в присутствии леди Мэннерс». «Он это сделал, чтобы доставить ей удовольствие? Он не думал, что утонет, просто прыгнул за борт повеселить народ». Они не больше надорвались и без живота, и когда он тонул. Без смешков, наверное, не обошлось, признала Нэнси. С её стороны уж точно. Уверена, у неё твёрдый характер, как у меня. А у тебя твёрдый, как кремень, снова дявнув, она добавила. Дай ещё капельку. Джим заколебался, но Нэнси требовательно протянула руку. Не обращайся со мной так, словно я обычная девушка. Таких, как я, ты ещё не видел. Она поразмыслила. «Хотя, ты, пожалуй, прав. Ты мудрый, не по летам». Вскочив на ноги, она направилась к двери. Джелебин тоже встал. «До свидания», — вежливо проговорила Нэнси. «До свидания». «Спасибо, Джелебин». Она вошла в дом. Джелебин с широко раскрытыми глазами остался на веранде. Глава третья. В 12 из женской гардеробной потянулась сплошная процессия плащей, и каждый, как в кательеоне, был встречен курткой кавалера. Со счастливым сонным смехом пары просачивались через дверь наружу. В темноту, где подъезжая задним ходом похтели авто, переклинивались компании, теснился вокруг бочка с питьевой водой народ. Джим, сидевший в своём уголке, встал поискать Кларка. Они виделись в 11, а потом Кларк ушёл танцевать. Поиски привели Джима к буфету с прохладительными напитками, который прежде был баром. В комнате было пусто, если не считать сонного негра, дремавшего за стойкой. И двоих парней за одним из столиков. Они лениво забавлялись игральными костями. Джим собрался уже уйти, но тут в дверь вошел Кларк. Он сразу заметил Джима. «Здорово, Джим! Давай к нам сюда бутылку!» – потребовал он. «Не думаю, что там много осталось, но чем богат ты, тем и рады!» В дверном проеме, опираясь о косяки, пересмеивались Нэнси, парень из саванны, Мэрилин Уэйт и Джо Юинг. Нэнси перехватила взгляд Джима и шутливо подмигнула. Компания переместилась за столик, расселась и стала ждать официанта с имбирным ситро. Джим, немного не в своей тарелке, покосился на Нэнси, которая затеяла игру на грошовый интерес с юнцами за соседним столиком. «Пригласим их сюда», — предложил Кларк. Джо оглянулся. «Не надо собирать толпу. Это против правил клуба». «Так никого нет», — заупрямился Кларк. «Один только мистер Тейлор бродит, как полуночный любовник, туда-сюда, и доискивается, кто слил весь бензин из его автомобиля». Все рассмеялись. «Держу пари, у Нэнси в очередной раз что-то налипло на подошву. Где она, там лучше не парковаться». «Эй, Нэнси, тебя ищет мистер Тейлор». От азарта игры щеки Нэнси пылали. «Да я его жестянку уже недели две как не видела». Джим Кожий ощутил наступившую тишину. Оглянувшись, он заметил в дверях мужчину неопределённого возраста. Запинаясь от волнения, Кларк предложил: "Не хотите ли к нам присоединиться, мистер Т Тейлор?" "Спасибо." Тот занял свой нежеланный персональный стул. "Похоже, придётся. Я жду, пока мне не достанут немного бензина. Кто-то помудровал над моей машиной." Прищурившись, он обвёл быстрым взглядом присутствующих. Джим стал соображать, что Тейлор мог слышать в дверях, что говорилось перед его приходом. «Нынче я в ударе», — напевала Нэнси. «Четыре я ставлю монеты. Отбеливаю», — бросил вдруг мистер Тейлор. «Как, мистер Тейлор? Я понятия не имела, что вы играете в Крэпс». Нэнси пришла в восторг от того, что он подсел к ним и тут же уравнял ее ставку. Отношения между ними оставались откровенно неприязненными с того вечера, Когда она решительно отвергла его довольно назойливые заигрывания. "Ну, малышей, послушайтесь мамочку. Мне бы семь очёчков", проворковала она над костями. За лихватским размашистым движением встряхнула их и раскатала по столу. "Ух, так я и думала. А теперь столько же и доллар сверху". Тейлер проигрывался в прах. Нэнси сыграла 5 пасов подряд. Она продолжала метать и неизменно после выигрыша Джим замечал у неё на лице мимолётный трепет торжества. С каждым броском ей повторно выпадал поинт. Такое везение не может долго продолжаться. Лучше бы поостеречься, робко предупредил он Нэнси. А, да ты посмотри, чтонула она. Кости выдали 8, и она стала призывать восьмёрку. Ада крошка, отступай-ка сюда по наклонной дорожке. Вслед за этим на стол выкатилась Ада из декейтера. Нэнси разгорячилась чуть не до истерики, но ей продолжала вести. Она всё повышала и повышала ставки, отказываясь притормозить. Тейлор барабанил пальцами по столу, но ставки принимал. Потом Нэнси попытала десятку, и кости пришли к Тейлору, который с алчностью их схватил. Он метал молча иступлённо. Игру сопровождал один лишь стук костей. Кости пришли к Нэнси, но счастье ей изменило. Прошёл час. Фортуна была переменчива. Потом выиграл Тейлор и стал выигрывать раз за разом. Под конец он полностью отыгрался. Нэнси потеряла последние пять долларов. «Вот вам чек на пятьдесят долларов», — быстро предложила она. «И сыграем на все». Голос ее слегка дрожал, рука, протянувшаяся за деньгами, тряслась. Кларк и Джо Юинг обменялись неуверенными, но при том тревожными взглядами. Тейлор метнул снова. Чек Нэнси перешел к нему. «По новой?» Нэнси тряхнула головой. «Ставка любая! Что деньги? Деньги, пыль!» До Джима дошло. Это было доброе кукурузное пойло, которым он угощал Нэнси, и которым она угостилась сама. Ему не хватало смелости, а то бы он вмешался. У девушки ее возраста и в ее положении едва ли имелся запасной банковский счет. Когда часы пробили два, Джим не удержался. «Нельзя ли мне? Не позволишь ли я буду метать вместо тебя?» В низком ленивом голосе Джима чувствовалось некоторое напряжение. Нэнси вдруг утратила кураж и стала клевать носом. Она уронила кости на стол перед Джимом. Ладно, старина, как говорит леди Диана Мэннерс, метай джелебин, мне перестало фортить. Мистер Тейлор беззаботно предложил Джим. Ставлю на личные против одного из этих чеков. Через полчаса Нэнси качнулась вперёд и хлопнула Джима по спине. «Воровал мое счастье не иначе!» Она глубокомысленно кивала. Джим сгреб со стола последний чек, сложил его с остальными и порвал на мелкие клочки, усеявшие пол наподобие конфетти. Кто-то затянул радостную песнь. Нэнси, опрокинув стул, поднялась на ноги. «Леди и джентльмены!» — объявила она. «Леди — это ты, Мерлин. Я хочу, чтобы все знали». Мистер Джим Пауэлл, то есть известный всем сдешним горожанам Джелли Бин, опроверг всеобщие правила. Везёт в кости, не везёт в любви. Ему везёт в кости, и на самом деле я я его люблю. Леди и джентльмены, Нэнси Ламар, знаменитая красавица брюнетка, одна из самых популярных представительниц нашей молодёжи, по словам газеты Гарольд, которая, впрочем, ни одну её так именует. Нэнси Ламар желает объявить, то есть джентльмены. Внезапно она пошатнулась. Кларк подхватил ее и помог устоять. «Промашка», — рассмеялась Нэнси. Она склонилась, склонилась, чтобы... Ладно, выпьем за Джелли Бина, мистера Джима Пауэлла, короля желейных бобов. Чуть позднее Джим со шляпой в руках поджидал Кларка в том же самом тёмном углу веранды, и вдруг к нему подошла Нэнси. «Джелебин, а, Джелебин, ты тут? Я думаю, она слегка покачивалась, и это тоже представлялось частью волшебного сна. Я думаю, Джелебин, тебе полагается за это самый нежный поцелуй». На миг она обвела руками его шею и прижалась губами к его губам. «Я шелопутка, каких мало, Джелебин!» «Но ты мне подставил плечо». Затем она пошла прочь. По ступенькам веранды, через лужайку, где громко пели сверчки. Джим видел, как из передней двери вышел Мэрит и что-то зло пробормотал. Как Нэнси со смехом отвернулась и, глядя в сторону, направилась к его автомобилю. За ней, напевая, как колыбельную «Джаз Бэби», последовали Мэрлин с Джо. Вышел Кларк и догнал Джима на ступеньках крыльца. «Все прошло недурно, по-моему», — он зевнул. «Мэрит не в духе». «Нэнси ему не видать, это точно!» На востоке, вдоль поля для гольфа, в ногах ночи простерся туманный серый коврик. Автомобили хором затарахтели, водители прогревали моторы. «Всем доброй ночи!» — выкрикнул Кларк. «Доброй ночи, Кларк! Доброй ночи!» После недолгого молчания нежный счастливый голос добавил. «Доброй ночи, Джелебин!» Кто-то громко запел, отъехала машина. На ферме по ту сторону дороги заунывно кукарекнул и тут же смолк петух. За спиной у приятеля на веранде последний чернокожий официант выключил фонарь. Джим с Кларком зашагали по скрипучему гравию к своему форду. "Эх, Джим", потихоньку вздохнул Кларк. "Ну ты мостак". Темнота помешала ему заметить румянец на впалых щеках приятеля, а тем более узнать в нём краску непривычного стыда. Глава четвертая. Целый день унылая комнатушка над гаражом Тилли оглашалась грохотом и пыхтением, долетавшими снизу, а также пением негров, поливавших из шлангов машины перед мастерской. Гнетущую пустоту нарушали только кровать и обшарпанный стол, на котором лежало полдюжины книг. На медленном поезде через Арканзас Джамиллера Люсиль Старое издание с многочисленными пометками, старомодным почерком «Очи мира» Гарольда Белла Райта и древний англиканский молитвенник с надписью «Элис Пауэлл» и датой 1831-й на форзаце. Когда Джелебин входил в здание гаража, восточный небосклон выглядел серым. Теперь же, засветив единственную электрическую лампочку, он увидел на востоке густую синеву. Он снова щелкнул выключателем. Хопер сел к окням подоконник и стал глядеть наружу, где занималось утро. В нём пробуждались чувства, и первым делом он ощутил тщету надежд, тупую боль из-за беспросветной серости существования. Вокруг Джима внезапно воздвиглась стена, отгородившая его от мира. Стена столь же материальная, что и белые стены его пустой комнаты. И когда он обнаружил эту стену, поблёкло всё, что было в его жизни сказочного. Её непредсказуемость, легкомысленная безалаберность и чудесная щедрость и прежнего Желебина, который лениво насвистывая флонировал по Джексон-стрит, Желебина известного в каждой лавке и уличном киоске, Желебина, с которым здоровались, над которым посмеивались все встречные и поперечные, иногда грустившего, но только каприза ради или со скуки, этого Желебина вдруг не стало. Само это прозвище звучало пошло, как укор Джиму открылось разом, что Мерит его презирает, что даже рассветный поцелуй Нэнси вызвал у Мерита не ревность, а только презрение к Нэнси, которая так низко пала. И сам он, Джелли Бин, использовал ради Нэнси сомнительную уловку, усвоенную в гараже. Чтобы отмыть ее, он запятнал себя. Когда восточный небосклон прояснился до голубизны и в комнате сделалось светло, Джим упал на кровать и ухватился изо всей силы за ее края. «Я люблю ее!» — крикнул он. «Боже!» И тут внутри его что-то стронулось, словно в горле рассосался комок. По комнате разлилось рассветное сияние, и Джим, перевернувшись на живот, глухо зарыдал в подушку. В три часа дня под лучами солнца Кларк Даруу ехал с больной головой по Джексон-стрит, и тут его окликнул Джелли Бин, который стоял на обочине, засунув руки в карманы жилетки. «Привет!» — отозвался Кларк, лихо остановив свой форт рядом с Джимом. «Только встал с постели?» Джили Бин помотал головой. «Да я и вовсе не ложился. Мне было никак не успокоиться, и потому я утром долго гулял за городом. Только-только вернулся». «Уж, наверное, тебе было не успокоиться. У меня тоже весь день голова не на месте». «Я подумываю уехать из города», — продолжал Джили Бин, не слышавший ничего, кроме собственных мыслей. «Податься на ферму, поработать на дядю Дана». Слишком уж долго я бил баклуши. Хларк молчал, и Джим заговорил снова. Я думал о том, что после смерти тети Мэйми можно будет вложить свои деньги в ферму и получать кое-какой доход. Там корни всей моей родни. У них была большая усадьба. Хларк смотрел на него удивленно. Ну и ну. Мне сегодня тоже подумалось о чем-то таком. Джили Бин неуверенно помолчал. Не знаю, начал он медленно. Мне это вроде бы... Вроде бы пришло на ум после вчерашнего разговора с той девушкой. Она упоминала одну английскую леди, Диану Мэннерс. Джим выпрямился и бросил на Кларка странный взгляд. "Я как никак происхожу из семьи?" проговорил он с вызовом. Кларк кивнул. "Знаю". "Я остался последний?" Джим слегка повысил голос. "Я кое-что собой представляю, а меня кличют желейным, как рас последнего слабока". Их предки с моими и рядом не стояли, они теперь воротят нос, когда встретят меня на улице. Кларк по-прежнему хранил молчание. И вот я решился. Сегодня же отправляюсь. А когда вернусь в этот город, то вернусь джентльменом. Кларк вынул носовой платок и промокнул вспотевший лоб. Наверное, ты не единственный, кого эта история задела за живое, — мрачно кивнул он. Эти девчонки чего только не учадят, но дурь у них быстро проходит. Это тебе всякий скажет, хотя выходка, конечно, не в какие ворота. Ты хочешь сказать, удивился Джим, что все уже знают? Знают ещё бы. Разве такое скроешь? Вечером об этом напишут в газетах. Доктору Ламару придётся так или иначе отстаивать своё доброе имя. Джим опёрся рукой о машину, распластав свои длинные пальцы по металлу. Ты хочешь сказать, Тейлор изучил эти течки? На сей раз удивился Кларк. Разве ты не слышал, что случилось? Выпученные глаза Джима послужили исчерпывающим ответом. «Так вот», — с театральной выразительностью объявил Кларк, «эти четверо раздалили еще бутылку, в усмерть упились и придумали сразить на повал весь город, для чего Нэнси и этот тип Мэрит нынче в семь утра поженились в Роксвилле». В металле под пальцами Джалебина образовалась легкая вмятина. «Поженились?» «Вот именно». Нэнси, притрезвев, перетрухнула, залилась слезами и кинулась в город, твердит, это вышло по ошибке. Доктор Ламмерс впервые разошёлся не на шутку, грозил убить Мэрита, но в конце концов скандалку и как замяли, и Нэнси с Мэритом поездом в 2:30 отправились в Савану. Джим закрыл глаза и с трудом одолел внезапную дурноту. Паршивая история, заметил Кларк философски. Я не о женидбе. С этим всё более или менее ничего, хотя, по-моему, Нэнси его не вот столечка не любит. Беда в другом, что благовоспитанная девушка таким манером обошлась со своей семьей. Джалебин оторвался от машины и отвернулся. Внутри у него снова что-то творилось. В чем суть процесса, он бы не объяснил, но это была перемена едва ли не на химическом уровне. — Ты куда? — спросил Кларк. Джалебин обернулся и бросил скучный взгляд через плечо. — Мне надо идти, — пробормотал он. Слишком долго гулял. Совсем умотался. А. -а, -а. В 3 часа на улице сделалось знойно. К 4:00 воздух раскалился ещё больше. Апрельская пыльная дымка сгущалась и расходилась, заставляя солнце играть в прятки. Старая как мир забава, что повторяется день за днём из покол веков. Но в половине 5:00 на землю опустился первый покров покоя. Под навесами и густыми кронами деревьев удлинились тени. При такой жаре не думалось ни о чём другом. Вся жизнь свелась к погоде, к ожиданию прохлады, нежной и ласковой, как женская рука на усталом челе. Всё остальное пока не имело значения. У Джорджа ощущают, хотя не говорят словами, что такова величайшая мудрость юга. И вот, немного повременив, наш Джюлебин свернул в бильярдный зал на Джексон-стрит. Там его ждала, несомненно, толпа родственных душ, готовых повторять все свои прежние, хорошо им известные шуточки